Глава 39. Гости. Следующие дни были наполнены суетой. В доме постоянно кто-то находился, и нам с Кайланом приходилось их развлекать. Вереницы этих гостей я совершенно не запоминала их имена. Единственное, что я четко помнила, это их настойчивые вопросы о наших планах. Куда мы поедем в свадебное путешествие, когда планируем завести детей, какие у нас совместные интересы? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и после каждого из них я чувствовал себя все более и более опустошенной. Кайлон, к счастью, отвечал за нас обоих, мастерски уклоняясь от прямых ответов и переводя разговор в другое русло. Мне казалось, что эта бесконечная череда лиц и разговоров никогда не закончится. Я чувствовала себя марионеткой, вынужденной улыбаться и кивать в один из вечеров когда последние гости наконец разошлись я рухнула на диван чувствуя себя совершенно вымотанной кайлон присел рядом тяжело да спросил он с сочувствием глядя в мои глаза я кивнула не находя в себе сил говорить это дело рук твоего отца сказала я без него здесь точно не обошлось скорее всего согласился кайлан он развлекается Но скоро все закончится. «Через три дня мы отправимся ко двору императора», сказала я и хотела добавить про то, что Теодор в курсе обо мне, но тут раздался звонок колокольчика. «Ой, да сколько можно-то, а?» Этот звук вызвал у меня желание сбежать. «Опять гости!» В комнату вошел мужчина. От одного его появления у меня перехватило дух, пробежала дрожь по телу а сердце забилось быстрее от страха. Высокий, худощавый, он источал такую мощную ауру, что, казалось, воздух вокруг него вибрирует. Яркие синие глаза, почти неоновые, глубокие и пронзительные, показывали его суть. Мак, Очень сильный маг. «Вы?» — Кайлон вскочил, закрывая меня. Мужчина прошел как к себе домой, уселся в кресло, закинув ногу на ногу. Поправил амулет на запястье, терпеливо ожидая, когда мы будем готовы его выслушать. «Рад приветствовать вас!» Его голос был невероятным, мягким, обволакивающим, и я невольно подалась вперед. «Мое имя — Аларик Даркхолм». «Я прибыл по поручению императора», — произнёс он, словно это все объясняло. «Какого императора?» — язвительно уточнил Кайлан и добавил. «Ты не из нашей страны». Мужчина склонил голову и широко улыбнулся. «Королевство магов воды и земли», — охотно пояснил аларик «Мой император...» «Желает познакомиться с послом Мира, то есть с вами, госпожа мирр Я судорожно сглотнула и посмотрела на Кайлана. «Как он узнал про меня?» Я смотрела на него и невольно вспоминала того мужчину в капюшоне из Приграничья. «Может быть, это был он или кто-то из его людей?» «Она с вами никуда не пойдет», — категорично заявил Кайлан. «И кто этому помешает?» Поинтересовался мужчина, поднимаясь с кресла и смотря куда-то за наши спины. «Теодор Миррор собственной персоной. Приветствую». «Приперся, чтобы забрать полукровку?» — прямо спросил тот. Кайлан тут же посмотрел на меня. «Я хотела сказать, но нас постоянно отвлекали», — растерянно пояснила я. Он понял это по моей магии в ту ночь. Она приглашена на прием к императору, сказал Аларик. И ты не можешь этому помешать. И что будет, если встанем у тебя на пути? Сажешь деревни, убьешь детей и женщин? Аларик недобро усмехнулся. Разве мы так когда-то поступали? С твоей памятью творится что-то странное. Кайлон развернулся к мужчине, готовый напасть. Вся его поза говорила, что он в ярости и хочет драки. Я пойду. Только мне еще международного скандала не хватало. Но через три дня я должна быть на приеме у императора, э, того, который наш. «Доставим прямо ко двору», — заверил Аларик и протянул руку. «Идемте, госпожа Миррор». Я сделала шаг вперед, чувствуя, как Кайлон крепко сжимает мою руку. В его взгляде отчетливо читалась тревога, словно он был готов в любой момент броситься на защиту. Теодор стоял в дверях, непроницаемый и холодный, словно ледяная статуя. Его присутствие давило, и уже из-за этого хотелось сбежать. Три дня, повторила я, стараясь придать своему голосу уверенность. Если я не вернусь. «Ну, наверное, ищите меня за стеной». Сострить не получилось, вышло как-то неловко. Ларик лишь улыбнулся, не выказывая ни малейшего беспокойства. Он взял мою руку в свою, и я почувствовала легкое покалывание, словно прикосновение статического электричества. «Мы ценим ваше время, госпожа мирр, Будьте уверены, ваше отсутствие не затянется» тот же миг всё вокруг поплыло. Комната исчезла, и я почувствовала, как меня подхватывает вихрь. Последнее, что я увидела, был встревоженный взгляд Кайлона, а затем меня поглотила тьма. Когда зрение вернулось, я стояла в огромном зале, стены которого были выложены из сверкающего лазурита. Вокруг плескалась вода, образуя небольшие водопады и бассейны. Воздух был прохладным и до меня доносились ароматы цветов. Ларик стоял рядом, наблюдая за мной с легкой улыбкой. «Добро пожаловать в королевство магов воды и земли, госпожа Мирар. Император будет рад приветствовать вас». Он повел меня по коридору, стены которого были украшены замысловатыми мозаиками из драгоценных камней. В конце коридора виднелась массивная дверь, из-за которой доносились звуки музыки и приглушенные голоса. Аларик остановился перед дверью и обернулся ко мне. Будьте уверены, госпожа Миррор, император справедлив и мудр. Он хочет с вами познакомиться и предложить вам свою дружбу. С этими словами он распахнул дверь, и я вошла в зал, полный незнакомых лиц.